Нет, не заметил, иначе бы спросил. Он-то бы спросил. А что бы ты-то сказал? Что бы ты после этого делал? Куда пошёл? Под свой груз лучше никого не пристёгивать. Вези один. Настёну вон помогает, и от этого тяжесть вдвое больше. Надо, видно, теперь и Настёну потихоньку освобождать. Одному, только одному. Без Настёны? «Врёшь. Без Настёны тебе жизни нет. Настёна тебе дышать даёт, и, может быть, далеко-далеко вперёд, даже после твоей смерти!» Он не заметил, как взошло солнце. На подъёме, где лес просекой разошёлся по сторонам, оно ударило прямо в глаза, заставив Гуськова зажмуриться, и всё вокруг сразу пришло в движение, пока слабое, осторожное, но разгонистое. День обещал быть богатым и звонким, небо стояло открытое, чистое, воздух от солнца помяк, Ледок по дороге начал запотевать. В лесу лежал ещё снег, но он всюду проседал, источаясь. Из него торчало как взросла за эти дни прошлогодняя трава, виднелись проталины. Деревья, ещё не пробудившись окончательно, уже распрямлялись, отогревались, потяжно пошевеливались от собственных токов. Горчило. Воздух за ночь не успел поднять в вышину вчерашнего Натая. Солнечные лучи стелились как бы вдоль земли, не доставая до неё, но наклонялись всё ниже и ниже. Гуськову следовало поторопиться, чтобы скорее уйти из деревни. Но торопиться ему не хотелось. И он двигался вялым, потерянным шагом. Встреча с отцом не прошла бесследно. Андрея охватило безразличие. Куда? Зачем он идёт? Что здесь ищет? Что здесь ищет?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 «Здесь нельзя поддаваться слабости, слишком дорого она может обойтись!» Почему-то ему вспомнилась снимая Таня, у которой он прятался в Иркутске. Вспомнилась без всякого случая, просто всплыло перед глазами её лицо с шевелящимися что-то спрашивающими губами, и Гуськову вдруг захотелось очутиться опять у Тани. «Взять бы её с собой и умотать куда-нибудь на край света, где нет людей!» Разучиться там говорить, а в отместку, в своё удовольствие, измываться над Таней, а потом жалеть её и снова измываться, она всё стерпит и будет счастлива самой малостью. Забавные всё-таки у их лица. Улыбаются, а глаза холодные, безучастные. Губы шевелятся, а всё остальное неподвижно и напряжённо. Он-то, конечно, недостойный Тани,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 Он теперь только такой памяти и доверял. Люди не умеют помнить друг о друге. Их проносит течением слишком быстро. Людей должна помнить та земля, где они жили. А ей не дано знать, что с ним случилось. Для неё он чистый человек. Солнце поднималось все выше, припекая, и по дороге уже засочилось, засверкало, собрались первые короткие течи, Снег по сторонам, посинев, набухал и тяжелел, тяжелел и воздух, постепенно пропитываясь сыростью. Гуськов шел в валенках. Другой обутки у него не было. Настена в последнее свидание обещала разыскать его старые заброшенные чиги. И эти валенки больше всего сейчас досаждали Гуськову. Они, казалось, выдавали его, не позволяли прикинуться своим. Их запоздалость, нелепость и непригодность словно разделяли его с землей, по которой он шагал.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 Гуськов покосился вокруг и, одёрнув себя, жёстко зло усмехнулся. «Жди! Через минуту прилетит птичка и человечьим языком признается — они!» Гуськов бодрился, но что-то в нём подготавлялось, нарастало, что-то непонятное и неприятное. Шаг сделался сбивчивым, хотя не торопился и старался идти широко, дыхание тоже запрыгало и зачастило. «Птичка!» — подхватилась неожиданная мысль. «Я сам тут жил, как птичка небесная. Что ещё надо было? Что?»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 Он еще немало сидел, нашептывая вокруг все то же и так же поддаваясь моментами слабости, обмирая от казнящей боли, когда хотелось по собачьи скулить. Он, отмучившись, оправившись от неё, принимался издеваться над собой, взыгрывая каким-то отчаянным, нездоровым, едким весельем, пока снова не накатывало и не окунало его в свою глубь. Потом он решил, что вся эта пытка происходит от неподвижности,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 Перед ним как раз лежало поле в два с половиной гектара, которое он пахал. Боязливо, опасаясь ненужных воспоминаний, гуськов глянул на него, уже почерневшее с нижнего края, с торчащей стернёй. Но поле, напротив, казалось, приветило, утешило его. Пригревшись, расслабившись под солнцем, гуськов действительно задремал. Время от времени тяжёлые глаза его размыкались, Только они одни, ни тревожи больше ничего, привычно следили, не появилось ли где постороннее пятно. Всё было спокойно. Гуськов дремал, и ему мерещились короткие и обрывочные, не соединённые в целые беспорядочные сны. То капитан Лебедев, командир разведроты, отправляя взвод в поиск, почему-то предупреждает его, Гуськова,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 Он идёт по этому полю, задыхаясь от жары, а свет всё накаляется и накаляется, синеет и пышет огнём. Он очнулся, но долго ещё сидел без движения, угнетённый и уязвлённый этими бродячими злыми снами. Ничего от правды в них не было, никто никогда в плохом его не подозревал. Но вот ведь как последний шаг подгнетает под себя всю жизнь.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 На полу оставались от белые следы. Сначала Гуськов заглянул в коморку мельника и нашёл там на полке большую эмалированную кружку, две головки чесноку и полпачки соли. На стене висела ножовка. Он затолкал всё это в рогожный куль, валявшийся под лавкой, и пошёл проводить ревизию всей мельницы. Дважды поднимался он наверх, обшнырил все углы и все закоулки, но ничего полезного больше не отыскал. Кроме ещё одного мешка да книжки с оборванной коркой. Их он тоже прибрал. Пригодятся. Он вышел на воздух, навесил обратно на дверь замок, осмотрелся, и его вдруг охватило безудержное, лютое желание поджечь мельницу. «Долго ли?» «Вон валяется берёста! Спички есть, постройка давняя, сухая, займётся быстро!» Он помнил себя.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 и стал дождаться ночи. Взлаивали и умолкали собаки, доносились живые, идущие от людей звуки, изредка слышались голоса, но все это доплескивалось до Гуськова вялыми, невесть с чего берущимися волнами. Он, как ранним утром, выстыл опять от чувств. Его терзало только одно, самое важное. Что с Настеной?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 Еще у двери он почувствовал, что изнутри тянет теплом. Он вошел в баню, прикрыл за собой дверь, неторопливо снял с ног тяжелые и мокрые, опостылевшие за день валенки, и лишь после этого, приготовившись, зло и победно клохча засмеялся. Он с трудом удержал себя, чтобы не зашуметь, не закричать, не запеть, всполошив всё вокруг, не отпраздновать тем самым волюшку своей радости. А Настюне он здесь, близко, как-то и не вспомнил. Ему было достаточно того, что баня горячая.